Глава т р е Наступила минута неловкого молчания. Очевидно, барон д е л а р о ж Буассо испытывал теперь сильное желание разговориться с Приором и его племянником. Но гордость мешала ему первому начать разговор. Со своей стороны Приор, угадывая это намерение, осторожно держался в оборонительном положении. Барон, скрестив ноги, начал барабанить по столу. Наконец он спросил резким тоном. «Надеюсь, преподобный отец, что вы не сердитесь на меня за мою запальчивость. Ничто так не располагает к досаде, как пустой желудок. Виновата во всем наша ветреная хозяйка, которая без всякого стыда дала вам завтрак, приготовленный для меня». Приор, внимательно очищая прекрасную грушу, отвечал, что он не знал этого обстоятельства, но что, во всяком случае, он настолько добрый христианин, чтобы извинить движение гнева. «Я очень этому рад, преподобный отец, хотя между нами существуют некоторые другие причины к взаимному неудовольствию. И я был бы рад, если эта встреча доставит нам случай покончить со старой враждой». «Какое ваше мнение на этот счет, господин Приор?» Бон-авантюр отвечал с прежней флегмой и прежним смирением, что он всегда готов сделать то, что согласуется с его обязанностью для того, чтобы заслужить благорасположение барона. Тот казался не очень доволен этими неопределенными и осторожными словами. Он отложил объяснение, которое собирался было начать, И рассеянно спросил. «Конечно, вы едете в м е р к а р к мадемуазель де Бержак. Туда, барон. А вы?» «Вы это знаете. Вся страна это знает. Я, как храбрый паладин, еду истреблять чудовище, опустошающее земли прелестной владельницы замка». «А как вы думаете, барон?» — спросил Приор с заметным интересом. «Сможете вы справиться с этим свирепым зверем?» «Я в этом уверен», — отвечал л а р о ж Буасос с самоуверенностью с охотника. «Этот волк, по последним известиям, укрылся в Меркаарском лесу. Завтра он будет окружен, выгнат и убит непременно до вечера. Можете положиться на это». «Очень хорошо. Но это будет завтра. А сегодня могут ли мирные путешественники, по вашему мнению...» Проехать лес безопасно. На этот раз в словах Приора проглядывал такой страх, что барон, может быть, не мог устоять от лукавого желания помучить его. «Хм», — сказал он холодно, — «этот зверь колоссальной величины и неимоверно смелый. Его надо остерегаться». Приор тяжко вздохнул и взглянул на своего племянника, который остался спокоен. В эту минуту мадам Ришар вошла со своими служанками, которые несли завтрак барону. Разговаривать сделалось невозможно. Но скоро Ларош Буассо, как бы желая с нетерпением продолжить разговор, отпустил хозяйку и служанок, сухо уверив, что ему не нужно ничего. Приор, пугаясь все более по мере того, как приближался час отъезда, продолжал ласковым тоном. «Так как мы также едем в Меркуар, барон, не можете ли вы оказать нам честь ехать вместе с нами? Ваша храбрость известна, притом ваши люди составляют ваш конвой. Позвольте же нам ехать вместе с вами, и, конечно, мадемуазель де Бержак, состоящая у нас под опекой, «Будет вам признательна за ваше одолжение?» Эта прямая просьба, казалось, стоила несколько усилий доброму приору. Но барон не очень спешил принять предложение. Он сослался на необходимость путешествовать очень скоро, потому что в этот же вечер он должен заняться разными распоряжениями для завтрашней охоты. «Лошаки наши не дурны», — возразил приор. т а й н ы е о п а с е н и я которого раздражило препятствие. «И ваши лошади не могут идти скорее по ужасным дорогам в горах. Право, барон, великодушно ли с вашей стороны отказывать нам в одолжении, которое так мало будет вам стоить?» л а р о ж Буассо улыбнулся со странным видом. Потом выпил разом несколько стаканов вина и, подкрепившись без сомнения благородным напитком, Сказал более открытым тоном. «Может быть, я буду готов служить вам, господин Приор. Но, по крайней мере, надо мне знать сперва, друзья вы мне или враги. Ваши враги, барон? У вас нет врагов между фронтенакскими братьями. Но есть ли там у меня друзья? Это другой вопрос. Не правда ли достойный Приор?» «Будем откровенны, если случай или, пожалуй, по-вашему, п р о в и д е н и ю свело нас здесь, сумеем воспользоваться оба этим благоприятным обстоятельством». «Я думаю», — продолжал Ларош Буассо, обернувшись к Леоне, «что я могу свободно говорить перед этим молодым человеком. Это мой племянник», — поспешно отвечал бенедиктинец. «Это мой секретарь, мой поверенный, мой альтер-эго». «Прекрасно». «Впрочем, я не имею привычки делать таинственными мои намерения. Послушайте и будьте откровенны со мной. Вы не забыли, преподобный отец, мои законные неудовольствия вашим аббатством? Особенно вами, как главой монастыря, пользующегося полной властью?» «Мною, барон? Не прерывайте меня, пожалуйста. Эти неприятности уже давнишние перешли ко мне от моей фамилии. Я знаю, что на меня смотрят как наветреника». н «Думающего только о том, как вести веселую жизнь. «Оображает, будто я не способен размышлять, «полагает, что я равнодушен к интересам и достоинству моего имени. «Скоро, может быть. «Приметит, что это вовсе несправедливо. «Как бы н и в е л и к и были препятствия, «я сумею их разрушить. «Если будут иметь неблагоразумие, «вывести меня из терпения». Говоря таким образом, он нахмурил брови и грозно сжал кулаки. Но Бон-Авантюр оставался бесстрастен. Барон продолжал более спокойным тоном. «Если вы хотите, преподобный отец, мы начнем с событий, случившихся уже восемнадцать лет тому назад. Отец мой был жив тогда, так же, как и дядя мой, граф д а в а р и н а владелец великолепного поместья, имя которого он носил». Я должен признаться, что между моим отцом, бароном де Ларош-Буасо и старшим братом его, графом де в а р е н а никогда не существовало большого сочувствия. Отец мой был, как я, веселый дворянин, не очень сберегавший свое состояние, любивший удовольствие и хороший стол. Варина, напротив, имел мрачный характер, болезненный темперамент, особенно в последнее время своей жизни он сделался с крягой и ханжой. После смерти своей жены, вместо того, чтобы жить в своем поместье, он проводил все время в Фронтенакском аббатстве, где, как говорят, вы, мой преподобный отец, тогда еще простой монах, имели большое влияние на его ослабевший ум. Однако отношения братьев никогда не были неприязненными. При всяком случае они выказывали друг другу уважение, которое близкие родственники в благородном семействе обязаны иметь один к другому. В это время ни отец мой, ни я не могли предполагать, чтобы нам когда-нибудь могло достаться наследство графа. У него был четырехлетний сын, которого звали кавалер Деварина, и который должен был после него наследовать его имя и поместье. Но этот ребенок умер, и менее чем через полгода после того сам граф скончался фронтенакском аббатстве. Узнав об этом печальном событии, отец мой, несмотря на холодность, существовавшую между ним и его братом, сильно почувствовал этот удар и поспешил в аббатство отдать графу последний долг. Потом он хотел предъявить свои права на фамильное имение, д о с т а в ш и е с я ему как ближайшему родственнику и законному наследнику покойного графа. Но каково было его негодование, когда ему показали завещание, по которому дядя отдавал фронтенакскому аббатству свои земли и свои замки? Это была возмутительная несправедливость. Очевидно, в этом поступке были обман и хитрость. Воспользовавшись слабостью ума графа при его последних минутах, чтобы ограбить его родных, употребили лукавство и насилие. Может быть, чтобы вырвать у него этот безумный поступок. Отец мой, бывший характера горячего и вспыльчивого, рассердился, очень грубо обошелся с вашим аббатом и капитулом, потом уехал из Фронтенака, клянясь, что обратится ь к правосудию. Действительно, он затеял процесс перед бордосским парламентом, чтобы добиться... уничтожение этого нелепого завещания. Но тут-то выказалось высокое влияние, которым пользовались ваши бенедиктинцы в вашей провинции. Дело аббата ф р о н т а н а к с к о г о сделалось делом всего духовенства. Знатные духовные особы, даже епископы заступились за него. Против нас подняли старинное обвинение в протестантстве — которая появляется каждый раз, как мы хотим предъявить наши права. Вы в особенности, преподобный отец, если я хорошо помню, потому что тогда я был очень молод, были самым деятельным, самым умным агентом в процессе вашего аббата. Благодаря вашим усилиям просьбе моего отца было отказано. Он был осужден на уплату значительных издержек, а монастырь оставили во владение нашим фамильным имением. Скажите, преподобный отец, п р о и с ш е с т в и е кратко пересказаны н е мной. Не строго ли справедливы?» Глухая ненависть, злобные намеки, заключавшиеся в этом рассказе, ни в чем не изменили ясности Приора. Он слушал спокойно, скрестив руки на груди и с улыбкой на губах. «Факты, если не оценка их, совершенно верны барон», — отвечал он. «Не буду отрицать даже, что я лично участвовал в проигрыше процесса о б о р о н а де л а р о ж Буасо, вашего отца, и если поступил дурно, я отдам в этом отчет Богу и моей совести. Только вы забыли упомянуть о небольшом обстоятельстве, которое может совершенно изменить сущность вопроса». «Дарственная запись, сделанная нашему преподобнейшему Аббату, покойным вашим д я д е благочестивой памяти, не окончательна. Она считается только временным залогом. Приписка к духовному завещанию графа де Варина сохраняется в архиве нашего монастыря и по непременной воле завещателя. Приписка эта будет раскрыта после назначенного срока, который наступает, «Через несколько месяцев, и так, через несколько месяцев, сделается известна настоящая воля вашего родственника. До тех пор вы не должны обвинять его память. С другой стороны, мы никогда не считали принадлежащим нам имение в а р е н а Мы только управляли им благоразумно. И возвратим его кому следует в тот день, когда окончательное завещание – «Предпишет нам наш долг». «Эта приписка — только недостойная хитрость», — запальчиво вскричал барон. «Я знаю, что она не изменит смысла первого завещания. Я угадал, отец приор, ловкие проделки, по которым ваша община хочет присвоить себе спокойное пользование поместьем Варина. Боясь, без сомнения, чтобы прямая и дарственная запись на это богатое поместье не возбудило общего негодования, Вы постарались придать общую форму, чтобы избегнуть гнусности подобного завещания, сделанного в ущерб законным наследникам. Вы думали, что приличнее выиграть время, чтобы мало-помалу приучить общее мнение к этому оскорбительному грабежу. Пока эта приписка не доставит вам вполне владения имением моего дяди, Вы притворно говорите, что только храните его как залог, и почти уже шестнадцать лет никто не мешал вашему насильственному завладению. Вы надеетесь, что после этой продолжительной отсрочки все забудут ваше виновное завладение, и вы будете в состоянии б е з ш у м а спокойно, окончательно прибавить наше наследство к обширным владениям вашего аббатства». «Но, может, этого не будет, господин Приор, не скрывая, что я возвращусь к этому прежнему делу, как только п р е д с т а в и т с я случай. Отец мой умер, разоренный вашими интригами и ябедами, но я еще существую и сумею потребовать прав моей фамилии». Настанет минута, когда приписка к завещанию будет распечатана, и если она удовлетворит вашим хитростям, вы можете быть уверены, я не останусь праздным. Времена переменились за шестнадцать лет. Век идет вперед. Католическое духовенство не имеет уже прежнего, неограниченного владычества. Поговаривают, что из Франции прогонят самую богатую, самую могущественную из религиозных корпораций, иезуитскую. «По милости философии и успехов просвещения, ветер начинает обращаться против вас. Берегитесь же, на этот раз вашего кредита, может быть, не будет достаточно, чтобы дать восторжествовать беззаконию». л а р о ж Буассо выражался с чрезвычайной пылкостью, сам Леоне оказался даже поражен законностью его жалоб. Молодой человек, облокотясь о стол, смотрел на дядю с видом болезненного удивления, как будто его честная душа не могла поверить недостойным поступкам, в которых обвиняли фронтенакскую общину, и ожидал оправдания. Но приор Бонавантюр продолжал оставаться бесстрастным. Он улыбался, поправляя белой и полной рукою складки своей бенедиктинской рясы. «Вам недолго придется ждать случая, который вы ищете, барон. Я уже вам говорил, что время, назначенное для оформления приписки к духовному завещанию вашего дяди, скоро настанет. Вы будете действовать тогда по внушениям ваших интересов и вашей вражды, а аббатство фронтенакское заставит уважать без боязни и без слабости волю графа в а р е н а какова бы она ни была». Уверенность Приора была искренна и естественна. Барон, без сомнения, несколько оробел, потому что продолжал гораздо тише. «Не будем заходить слишком далеко, преподобный отец. Я надеюсь еще, что не дойду до этих крайностей. Моя единственная цель, когда я пробудил воспоминания об этом старом споре, состояла в том, чтобы показать несправедливости, от которых я пострадал и права, которые я могу иметь на вознаграждение со стороны вашей общины. Если это вознаграждение будет мне дано, я торжественно обязуюсь не мешать более о б б а т с т в у владеть поместьем в а р е н а Вознаграждение, барон? Я вас не понимаю. Я думаю, напротив, что вы понимаете меня очень хорошо, преподобный отец. Но слушайте... в «Следствие процесса, который мы поддерживали против вашего аббатства, мое состояние, это всем известно, значительно расстроено. Земли мои заложены. Доходы уступлены отчасти и без способий, может быть, корыстных легри моего поверенного. Мне было бы очень трудно достойно носить мое имя. А я вижу только два способа избавиться от этого тягостного положения». Или я воспользуюсь обстоятельствами, чтобы потребовать во что бы то ни стало поместье Варина, которое у меня отняли, или поправлю мое состояние выгодным супружеством. Этому-то последнему намерению буду я вас просить, преподобный отец, способствовать. Понимаете ли вы меня, наконец? Нет еще, барон. «Обыкновенно вы выказываете б о л е о проницательности», — возразил л а р о ж б у а с о сухо. «Но я объяснюсь очень ясно. Ваше аббатство, так охотно принимающее богатые наследства, показывает также особенное пристрастие к богатым наследницам. У вас теперь под опекой одна богатая девица, о которой вы заботитесь с ревнивым попечением. Вы окружили ее шпионами». Вы подсматриваете за самыми невинными ее поступками, вы пугаетесь всех приближающихся к ней. Я не могу разобрать цели интриг, которыми окружают Кристину де Бержак. Но не думаю, однако, что из нее не замышляют. Сделать монахиню, чтобы наградить ее богатым поместьем, какой-нибудь женский монастырь». Бенедиктинец несколько уже минут, казалось, переносил не так терпеливо, Довольно оскорбительное выражение барона. Легкий румянец покрыл его щеки. «Господин барон», — отвечал он слегка дрожащим голосом, — «несмотря на мое желание оставаться в границах умеренности, я не могу сносить более ваших оскорбительных предположений против святой обители, которой я служу. Итак, если этот разговор должен продолжиться...» Прошу вас говорить с меньшей колкостью и с большей справедливостью. Фронтенакский аббат и капитул никогда не имели в мыслях обречь мадемуазель де Бержак монастырской жизни, и они будут упорствовать в этом намерении, если только их питомица сама не выкажет положительного, настойчивого признания, что невероятно. «Вы знаете...» В самом деле ведь вы знакомы с ней, как нам трудно надзирать за этой самовольной, неукротимой молодой девушкой, непослушной никаким советом. Менские Урсулинки пробовали показывать ей первые правила учения, но успехи ее были посредственны, и она вышла из этого монастыря через два года, почти сведя с ума бедных сестер своим непослушанием и непомерной живостью. После ее возвращения в замок м е р к у а р мы поместили возле нее доброго и честного дворянина и старую монахию терпение преданность и высокая добродетель которой известны нам давно и тот и другая писали нам уже более двадцати раз упрашивая снять с них д а н н ы е им п о р у ч е н и я вы видите барон что д е в у ш к е такого характера мы не можем предписывать нашу волю если м а д м у а з е л ь добержак намерена остаться в свете и выйти замуж, мы и не подумаем противоречить ее выбору, если только он не будет недостоин ее и благородного дома, из которого она произошла. «Правда ли это?» — вскричал л а р о ж Буассо с живостью. «Неужели вы не будете сопротивляться, если жених не будет иметь несчастье не п о н р а в и т с я вам и другим сановникам вашего аббатства?» Положим, что я возымел бы мысль усмирить эту маленькую львицу, что я успел бы произвести на нее благоприятное впечатление. Решился бы на ней жениться, несмотря на ее свирепый нрав. Отвечайте мне откровенно. В таком случае не старались бы вы помешать всеми средствами подобному браку? Этот прямой вопрос, казалось, очень смутил Приора». Сам Леоне с беспокойством ожидал его ответа. «Как, барон?» — спросил Бон-Авантюр. «Неужели вы привлекли к себе особенное внимание мадемуазель де Бержак? Благородная девица была до сих пор непреклонна ко всем, кто осмелился ухаживать за ней». «Она, без сомнения, была бы такой же и для меня». Если б я сделал ошибку и осыпал ее теми сентиментальными фразами, которых она терпеть не может. Нет, я никогда не говорил ей ни одного слова о любви. Но в тех случаях, когда моя охота приводила меня в Меркуар, мадмуазель де Бержак находила более удовольствие в моем обществе, нежели с другими дворянами округа. Это, без сомнения, немного». Но со стороны молодой девушки, столь непохожей на обыкновенный тип, это может подать некоторую надежду. Поэтому, если б я не был уверен, что моим планам будут идти наперекор, я не потерял бы мужество. у м о л я я вас сказать мне, что я должен думать еще раз. Друзья во мне или враги. Я опять буду отвечать вам, что фронтенакские бенедиктинцы — ни враги никому. Не предписывается ли нам любовь к ближнему, даже с тем, кто мог бы оскорбить нас? Вы не увернетесь от меня таким образом, господин Приор. Будете ли вы, например, отпираться, что ваше путешествие не имеет главной целью уничтожить мои успехи и заслужить привязанность мудмазель де Бержак? Не узнали ли вы о предпочтении, которое оказывает мне ваша питомица? И, узнав о моем скором прибытии в замок Меркуар, не отправились ли вы немедленно в дорогу, как советник и настоящий глава вашей общины, для того, чтобы расстроить вашим присутствием все мои попытки? Несмотря на вашу хитрость, несколько мирскую, преподобный отец, я доверяю вашей искренности. Отвечайте мне просто». — Нет, и я, поверю вам, не колеблюсь. Побуждаемый таким образом, Бонавантюр не мог уже отклониться от ответа. — Не отпираюсь, — отвечал он, — что мое присутствие в Меркуаре показалось необходимым для того, чтобы остановить притязания женихов, которых богатство и красота м а д м у а з е л ь де Бержак притягивают к ней беспрестанно. «Мы исполняем отеческий долг к этой молодой девушке. Можем ли мы оставить ее без покровительства и советов среди шумного общества, которое соберется в ее собственном доме?» «Очень хорошо», — сказал барон сухим тоном и вставая. «Вот, наконец вы высказались, преподобный отец. Итак, вы неблагоприятно смотрите на мои угождения вашей питомицы». и всеми силами будете сопротивляться моим намерениям. Я имел уже честь уверить вас, барон де л а р о ж б у а с с о что мадемуазель де Бержак останется совершенно свободной в своем выборе. Но фронтенакские бенедиктинцы без всякого сомнения воспользуются правом, принадлежащим им, подавать советы и делать увещевания. «Все лучше и лучше». Перебил барон с иронией, прохаживаясь большими шагами и б р е н ч а своими серебряными шпорами. — К несчастью для вас, преподобный отец, уверяет, что ваше увещевание не очень слушает эта непослушная девушка. Не скажете ли вы мне, по крайней мере, причину предубеждения вашего против меня? — Э, барон! — вскричал бон-авантюр, выведенный из терпения этой настойчивостью. «Нужно ли отыскивать другие причины, кроме вашей беспорядочной жизни, вашего расстроенного состояния и в особенности вашей тайной привязанности к протестантской ереси?» «Мое разорение — дело ваших рук!» — с э н е р г и е й возразил л а р о ж Буассо. «Жизнь моя такова, как жизнь всех дворян, чувствующих свое благородство. Что же касается до того старого обвинения в протестантстве...» которые беспрестанно бросают мне в лицо, как когда-то бросали в лицо предкам моим, и набожного католика графа де в а р е н а я мог бы спросить, на чем оно основано, но, положим, что оно и справедливо. Не лучше ли же, преподобный отец, оставаться протестантом в глубине сердца, чем не иметь никакой религии, как множество других? И не с вами ли это точно так же, барон? — строго сказал бенедиктинец. — Уверять, что та и другая церковь, но перестанем говорить об этом. Остановил он сам себя с усилием. — Я не должен изведывать совесть без особенного на то приглашения. Бог будет судить всех нас. Опять замолчали. Барон продолжал прохаживаться по комнате. Наконец он снова остановился перед приором. «Итак вы не принимаете способа, которым я предлагал вам загладить вопиющую несправедливость?» Спросил он со сдержанным гневом. «Я желал загладить прошлое и заключить с вами мир, залогом которого была бы м а д м у а з е л ь де Бержак. Вы предпочитаете войну. Итак, я буду вести ее с вами, горячую, ожесточенную, клянусь вам!» «Для начала объявляю вам, я женюсь на вашей питомице назло вам!» Приор отвечал улыбкой на этот вызов. Но Леоне до сих пор безмолвный, если неравнодушный свидетель этого объяснения вскричал, вставая, как будто повиновался непреодолимому чувству. «Как? Барон, вы уверены, что мадемуазель де Бержак вас любит?» л а р о ж б у а с с о вдруг обернулся. Сам приор казался изумлен, но не раздражен смелостью своего племянника. «Что с вами сделалось, дружок?» — спросил барон, насмешливо окидывая глазами юношу с ног до головы. «Разве этими делами занимаются в обителях? Эти вещи вы и знать не должны!» «Лучше прочитайте, ваш служебник, и, без сомнения, господин Приор наложит на вас наказание за то, что вы, без позволения, вмешались в мирской разговор». «Милостивый государь», — возразил Леоне, — «я не принадлежу к духовному званию. Я такой же мирянин, как и вы, и не допущу». Он замолчал, как бы испугавшись своей смелости. «Чего вы не допустите, мой милый юноша?» — спросил Ларош Буассо с с оскорбительной иронией. — Чтобы мадмуазель де Бержак выказала предпочтение ко мне? — Я не вижу, в чем это обстоятельство может вас касаться, и каким образом вы можете его не допустить. — Это не то, — пролепетал Ляне, в котором гнев боролся с замешательством. — Я хочу сказать... что оскорбительные выражения, в которых вы относились о моем почтенном дяде и об уважаемых фронтенакских бенедиктинцах... «А-а-а, мое прелестное дитя! Вы намерены сделаться защитником этих бенедиктинцев и потребовать от меня удовлетворения за мое суждение о них. Это прекрасно, потому что я не расположен отказываться от моих слов и раскаиваться». Я скажу даже всем и каждому, что фронтенакские бенедиктинцы без всякого исключения лицемеры, интриганы, жадные, что они отняли у меня мое наследство и, что надеются, без сомнения, употребить свою невинную питомицу как орудие для приобретения новых богатств, нового влияния. Но я буду бодрствовать. Я сумею расстроить их, тайные проделки. Я люблю мадмоазель е де Дебержак, и, может быть, любим ею. Мы увидим, кто осмелится пойти на перекор моим намерениям. Вы любите е е вскричал Леон с о сверкающими глазами. Вы е е любите, когда сердце у вас обветшало, а душа поблекла? Я вижу мой добрый молодой человек, что вам внушили ужас к таким мирянам, как я, к счастью, отправил до примера далеко. Да говори кто что хочет. Я люблю эту гордую и мужественную девушку. Это женщина необыкновенная. Я нахожу в ней особенную привлекательность. — н а черт побери! — перебил он презрительно. — Вам какое дело до этого? — Да и сам я не знаю, зачем отвечаю на нескромные вопросы ребёнка с горячей головой. — Милостивый государь! — закричал Леоне угрожающим тоном. — Я не могу сносить доли ваших дерзостей и... — Ну? — Что же вы сделаете, м ы храбрый рыцарь? — отвечал Ларош Буасо, громко расхохотавшись. — Вызовите меня на дуэль? — Вот было бы мило. К вашим услугам. — Ну? — «Обнажайте шпагу! Я готов принять вас!» Он встал в позицию и делал вид, будто парирует своим хлыстом мнимые удары. «Как? Вы не подходите?» — продолжал он все, смеясь. «Ну, прости, Господи! Вы, кажется, забыли вашу рапиру, пылкий рыцарь-ризницы. Куда же девалась ваша рапира?» «Я могу, по крайней мере, сражаться с вами тем оружием, которое вы выбрали сами!» — вскричал Леоне вне себя. Он схватил свой хлыст, лежавший на стуле, и побежал с поднятой рукой к барону. Во время этого жаркого спора Приор сохранял совершенно необъяснимое спокойствие, точно хотел изучить, до чего дойдет законное негодование Леоне. измерить степень мужества и энергии этого молодого человека, которого он видел с детства столь кротким и тихим. Может быть, это исследование давало не совсем неблагоприятный результат, потому что Бон-Авантюр улыбался при каждом возражении своего юного сподвижника. Однако, когда он увидел, что оба противника готовы начать драку, он бросился между ними с живостью, вовсе ему не свойственной, закричав. «Полно ли, Ане? Разве вы забыли уже наши уроки? Или принимаете нравы и свирепые страсти модных дуэлянтов? Разве рассудок и религия позволяют подобные распри? А вы, барон...» Обратился он к л а р о ж б у а с о стоявшему в оборонительном положении. «Неужели вы, не краснее, позволяете себе вызывать на дуэль безвредного юношу?» С первых слов дяди, Леоне, стыдясь своей запальчивости, выронил хлыст и воротился на свое место. С унынием закрыл он лицо обеими руками и ничего не отвечал. Барон со своей стороны изменился в лице и продолжал небрежным тоном. «Кой черт!» «Вы правы на этот раз, господин Приор. Я должен был бы принять с презрением оскорбление вашего племянника. Однако...» — прибавил он с презрительным превосходством. «Молодой человек пылок. Может быть, им нелегко будет управлять, когда у него покажется борода. Но оставим это». Время проходит, я должен отправиться в путь. Так как вы отвергли мое предложение примириться, каждый из нас будет действовать по-своему. И победа останется за более сильным или более хитрым». Он растворил дверь кухни и закричал. «На лошадей, мои люди, все на лошадей!» В первой комнате началась большая суматоха, как будто спешили повиноваться приказаниям господина. — Итак, барон, — спросил приор со смирением, вовсе не похожим на выказанную им твердость, — вы не позволите нам воспользоваться вашим конвоем, чтобы благополучно доехать до Меркаара. Несмотря на несогласия, существующие между нами, я не сомневаюсь, что... вы впоследствии очень бы огорчились, если бы какое-нибудь несчастье... «Вы меня предполагаете слишком великодушным или слишком сострадательным!» — возразил л а р о ж Буассо насмешливым тоном. «Ей-богу! Если зверь вас растерзает, как вы думаете, дурную услугу окажет он мне?» «Из всего фронтенакского аббатства...» Вы один способны расстроить мои планы. Я должен всего бояться из-за вашей проницательности, вашей бдительности, вашей неутомимой деятельности. Поэтому не стану же я сам пренебрегать благоприятной возможностью, предоставляющейся мне. Мы ведем войну, господин Приор. И все способы хороши, чтобы получить победу. Притом... прибавил он, взглянув на л е а н а погруженного в свои мысли. «Разве у вас нет неустрашимого защитника, очень способного справиться со знаменитым живоданским зверем? Он защитит вас, и его пылкое мужество может еще лучше устремиться против волка, чем против дворянина. Сегодня вечером мы встретимся в замке Меркуар, куда вы приедете здравыми и невредимыми». чего я вам желаю. Итак, прощайте. Он надел шляпу и вышел, насвистывая охотничью арию. Через несколько минут послышался топот удалявшихся лошадей. Приор Бонавантюр, подстрекаемый опасением запоздать в опасном лесу, который он должен был проезжать, поспешил также спросить своих лошаков. Он надеялся следовать за бароном издали и, таким образом, находиться под его защитой вопреки его воле. Но такое множество путешественников произвело суматоху в доме, и лошаки не были готовы. Потом надо было выслушать горячую признательность мадам Ришар за честь, которой приор удостоил ее, остановившись у нее». и ее с е т о в а н и е о с о р е ее с л а р о ж Буасо, который рассердился на нее и уехал, не подумав расплатиться, о чем, впрочем, прекрасная вдовушка заботилась мало. Много времени было потеряно таким образом, когда Бон-Авантюр и Леоне выехали, наконец, из Лангуни, среди поклонов и коленопреклонений жителей городка. Они не видели уже ни барона, ни его людей так далеко, как только могло простираться зрение».